комментарий исполнителя. Вот и закончилась арка с амаральным принцем. Хурика надержал над ним победу не без помощи Шир, конечно же. Лично мне показалось, что вот эта арка была очень интересная, а особенно именно последняя часть. Всё-таки тринадцатая часть, которая вышла незадолго до четырнадцатой, была более наполнена сражениями и менее наполнена сюжетом и развитием персонажей. Здесь же мы увидели отношения между почти что каждым персонажем и из основных действующих То есть мы смогли заметить отношение Хуракана к Красным бывалам и Гидре, которое кардинально изменилось с появлением штормовых охотников Рейде на Морального принца. И их действия непосредственно в самом Рейде. Лично я думаю, что Красные бывалы и Гидра будут после этого более настороженно относиться к Хуракану и его действиям. Думаю, у них вряд ли получится хорошо скоординироваться и стать друзьями. Мне, если честно, я предполагал, что Красные бывалы, а точнее Чеф, станет другом для Хуракана, но, видимо, я ошибался. А что касательно штормовых охотников, как мы видим, возможно, после этого Шир будет пытаться заполучить Хуракана в свои руки и как-то пытаться мобилизовать его. Как это реагирует сам Хуракан после прохождения данной миссии, я не могу представить, но примерную картину действий попробую сейчас составить. Лично я думаю, что после этого дебютного сражения с амаральным принцем Хуракан и Шир станут ещё более известными в полководцы. Возможно, они пойдут какие-то слухи, и это приведёт к непосредственным развитием их отношениям. Так что я предполагаю, что Атвариана, что Шир начнёт бегать за Хураканом по всему, пытаясь заполучить его. И это, так сказать, будет отголосок прошлого, когда за Хураканом бегала Шир, пытаясь его уничтожить при прошлой жизни. Вот такое вот моё предположение. Если у кого-то есть свои интересные мнения, то, пожалуйста, выражайте их в комментариях. Всё-таки эта книга продолжает меня радовать на создание всё новых и новых теорий по поводу продолжения непосредственно самой серии. Ну а теперь касательно продолжения. Во-первых, хочу сказать спасибо Godtear за поддержку данной серии. Я очень рад, что тебе эта книга тоже очень нравится. Ну и немного скажу по поводу Каждый возвращается домой. Да и вообще по поводу того, почему до императором был такой большой перерыв в записях. Могу сказать, что из-за моей некой ошибки в записи у меня около 6 часов чистого контента улетело просто в трубу. Там были как Каждый возвращается домой, система богов и демонов и также быть силы в техник, которую мы записываем вместе с сценарием. В общем, огромное количество книг было просто утеряно, поэтому выход следующих книг немного отложился. Сейчас я работаю как проклятый, и поэтому, возможно, уже вскоре вы увидите продолжение так интересующих вас книг. Что будет дальше? Так это каждый возвращается домой пятый том. Я вернусь к работе над ним уже вот-вот завтра. Если что, это будет восемнадцатое ноября две тысячи двадцатого года. Я думаю, что книгу можно будет увидеть примерно через ну дней пять. Притолужим после начала записи. Я очень постараюсь записать её в короткие сроки, учитывая то, что у меня также есть и другие релизы. Но по поводу самого императора одиночной грёмы могу сказать только то, что придётся немного подождать, так как мне нужно ещё сделать Легендарного Лунного скульптора и Бытие в тени. После этого я планирую продолжить записывать императора и уже плавно подбираться к концу, непосредственно самой книги, потому что осталось совсем немного. Уже пора заканчивать данную серию. В общем, вот на такой позитивной ноте я могу закончить своё вещание. Думаю, я и так уже достаточно сказал. Не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец четырнадцатой части. Читал Бэлфаст